Глава пятая «Капитан, ну вот какого хрена тебе не сидится?» Зорин был откровенно раздражен. «Почему мне прямо с утра звонит самый Вашутин?» «Спрашивает про Орлова. Что, мол, происходит?» Не свет, ни заря меня поднял посыльный», — велел срочно явиться в штаб части. «А там, здравствуйте, я ваша тетя, генерал собственной персоной, загоревший, осунувшийся, видать, хлебнул лихо на секретной базе». Собственно, часть этого лиха я даже успел застать. «Товарищ генерал, так я случайно...» Стоя по стойке смирно, я попытался вклиниться в начальственный гнев. «Молчи!» — прервал меня генерал. «Случайно только кошки делаются, да и то слышно». Он встал из-за стола, подхватил какой-то листочек и подошел ко мне. «Ну, был же рапорт о переводе тебя к нам, сам подписывал». Он попытался заглянуть мне в глаза... «Но с какого хрена теперь тебя требуют на Лубянку? Ты, поди гуляя, посла какой-нибудь лумум бы на этот раз пристрелил. Дескать, сберкас с простыми бандюганами тебе уже мало, да?» «Надо же, успели настучать». «Борис Александрович», — снова попытался ответить я. «Что, Борис Александрович? Я уже кучу лет Бориса Александровича, еще много лет планирую им быть». Он скомкал листок, потом пару секунд подумал, расправил его и тут же начал его рвать, Сложил пополам, порвал. еще раз пополам, порвал. Наконец, листик перестал поддаваться. Зорин чертахнулся и пошел к корне, стоящей в углу кабинета. «Ладно, рассказывай, что в этот раз ты учудил». Кажется, градус начальственного гнева пошел на убыль. Начал рассказывать прямо со свидания, пропустив историю с мусоркой. Дескать, был на встрече с дочкой Олидина. Потом поехал провожать ее на дачу. «Что? С Олидиной?» «И Виктор Иванович потом не вывел тебя в чистое поле к стенке и не расстрелял через повешение за причинное место?» — удивился генерал. «Нет, повезло, что они отмечали что-то хорошее, награждение какое-то». «Они? Он там еще и не один был?» «Нет, присутствовали еще Цвигун и Банников, и еще кто-то, но мне не представили. Позвали к столу, налили». «То есть ты пил замом Андропова и главой семерки? Красавец!» С явным сарказмом произнес Зорин: «А Брежнев тебе не наливал?» «Товарищ генерал...» Я развел руками и улыбнулся. «Так, все, хватит. Не хочу больше ничего слышать про тебя. Как минимум неделю, а лучше месяц или два. Вот езжай на Лубянку, и чтоб духу твоего тут не было через десять минут. Молчать и кругом шагом марш отсюда в быстром темпе». Кажется, у генерала опять начало портиться настроение. Поэтому, козырнув, я поспешил исчезнуть из его поля зрения. На выходе меня поймал не злобин и поинтересовался. Что случилось, чего Зорин хотел? Отправить меня обратно во Владик, кажется, рапорт порвал. Да ладно, и что теперь? Пойду в КГБ служить. Шутишь? Шучу. Я тяжело вздохнул. Непонятно ничего, Веня. Нахера вертел я у генералов вчера немного лишнего, вот и завертелась. Что завертелось? Приеду, расскажу. «Ладно, буду ждать». «Мы вышли на дорожку к КПП». Огонек понизил голос. «Я тут на покупателей на камне вышел. Можно и твой жемчуг пристроить». «Ох, не злобен!» Я тяжело вздохнул. «А меня потом особисты пристроят, лет так на семь, убирать снег за полярным кругом. Да и тебя тоже. Подожди, пока у меня устаканится все лады. Ты же кофейные деньги еще не потратил или просадил уже?» Я обернулся к другу, тот вильнул взглядом. «Уже? Так быстро?» Незлобен развел руками. Добирался я до здания госужаса гораздо дольше, чем в субботу до Останкинской башни. Понедельник, все куда-то едут, что-то везут, толкаются и пихаются. Жара, народ потный, про дезодоранта еще лет 20 никто ничего не узнает. А после последней пересадки в автобусе стало не продохнуть от детей и их мамашек. Визгу, писку и крика — Было столько, что у меня начало постукивать в висках. и Чего бы детскому миру в свое время не выбрать себе другое место? Ну или товарищу Дзержинскому?» Поднявшись по ступенькам, я открыл монументальную дверь и, войдя, тут же уперся в стоящий поперек прохода стол. За столом перед раскрытым журналом сидел лейтенант с таким ясным взглядом, что сразу становилось понятно, что руки у него чистые, а сердце холодное. Рядом стоял постовой с автоматом «Не забалуешь». «Капитан Орлов Николай Яковлевич, Калидину Виктору Ивановичу», — доложил я. «Есть пропуск на вас, ожидаете». Сверившись с моей фотографией в удостоверении, он что-то начал записывать. Ну, ожидать так ожидать. Прямо за лейтенантом был маленький холл, в конце которого на второй этаж уходила широкая лестница, посередине которой была зеленая ковровая дорожка с красными полосами по краям. Дорожка упиралась в какую-то стеклянную будку, в которой маячило еще одно тело. «А что? Логично. Пожелаю я прорваться и утащить секретный документ, то всяко-разно успеют тревогу поднять. Даже грохни я вахтера и постового. Все серьезно». Наконец откуда-то сбоку вышел еще один лейтенант. Забрал у моего какие-то бумажки и очень вежливо пригласил меня следовать за ним. Добирались мы недолго, всего-то поднялись на пару этажей и попетляли немножко по каким-то коридорам. Кабинет у главы «семерки» был элитный, с видом Надзержинского, Правда, стоял железный Феликс с задом клубянки, как бы намекая, на что именно я додумать не успел. А Олидин начал меня грузить. «Сейчас двенадцать. Предложение от тебя жду к 17.00. ноль Пяти часов тебе должно хватить. Рабочее место и прочее обеспечит секретарь». Генерал тоже был не в настроении и даже не ответил на приветствие. Видать, сильное все-таки разворошил воображение генералов, Вон как глазами сверкает и брови хмурит. Наверняка дай мне кто-нибудь сунуться к цвигуну, тоже мало радостного увижу. А спеши все. Штатную структуру подразделения, необходимое спецоборудование, отдельным пунктом цели и задачи. Это главное. Главное это финансирование, но я промолчал. Сев за стол в приемной и задумчиво начав грызть кончик ручки, я попытался вспомнить структуру альфа из моего времени. Испортив несколько листов квадратиками со стрелочками и каждый раз в конце обнаруживая херню, я в очередной раз понял, что наблюдать со стороны и участвовать — это две большие разницы. Но не получалось у меня выстроить что-то более или менее красивое. Еще немного поморщив ум, я решил пойти с обратной стороны, ведь основной список угроз мне прекрасно известен. А потом можно начать вспоминать инструменты для устранения бяг. Так, я пододвинул к себе чистый листочек. Первой строчкой пошла сберкасса как насильственное удержание граждан в жилых или производственных помещениях. Отлично, идем дальше. Следующие полчаса я превращал в канцелярит все, что вспомнил. От захвата самолетов и автобусов через террористов и стрелков в квартирах к бунтующим частям и срочникам, которые, расстреляв своих сослуживцев, запирались в оружейных и шли бродить по лесам. Я специально решил не ограничивать свою фантазию, «Прикинув, раз уж пошла такая пьянка, режь последний огурец. Будем пугать генералов как следует, ведь давно сказано. Просишь больше, обломится меньше». Затем приступил к описанию необходимого снаряжения. Просто брал ситуацию из списка и прикидывал, что надо сделать. К моему удивлению, получалось, что никаких убервоинов или там терминаторов вовсе не требовалось, как и какого-то экзотического оборудования. Нет АКСУ-74, 74 Ничего страшного, берем обычный АК в складном варианте. И так дальше по списку. Основная проблема была в людях, а также в изучении материальной части. Но вот возьми любого из нас и попроси открыть багажный люк в самолете, чтобы тихо было. Или банальный поезд остановить вдруг надо, но только чтобы без травм. Облажаемся все и без вариантов. Значит что? Значит надо упирать на тренировки в реальной обстановке, с выездом на полигоны. Но неужели в каком-нибудь Шереметьево не найдут старый самолет? Да там наверняка половина парковоками забита. Или уже железнодорожников не найдется тепловоза, чтобы дать порулить? Ни за что не поверю. Не те нынче времена. Прикажут и в ракету пустят. Спустя три часа с опережением графика служебка была готова. Пожилая секретарша быстро набила на пишущей машинке сопроводиловку и дала пару дельных советов с оформлением. Подровняв листочки, я решил, что можно идти обратно к Алидину. Генерал молча показал рукой на кресло около стола и принял у меня мои каракули. «На, ознакомимся пока», — толкнул он ко мне скрепленную скрепкой пачку листиков. «Я глянул на верхний. Секретно, в ответ на ваш запрос, от...» «Понятно, канцелярщина». Перевернул лист, вчитался. Ядрено корень. Передо мной был список, кто и когда угонял самолет или пытался это сделать». Я как-то считал, что до такого экстрима еще пару лет точно должно пройти. А тут уже. И даже в СССР народ уже вовсю практиковал такой тип развлечений. Вот, к примеру, 1954 год. Два бандита, вернее, бандиты и бандитка, попытались угнать Ли-2. Летел себе самолет в Таллин из Ленинграда, его потребовали в финку завернуть. Но пока пилоты разводили турусы, некий товарищ Т. Ромашкин, служивший на этом же самолёте бортмехаником, начал бороться с бандитами. С одной стороны, боролся удачно, самолет приземлился в Таллине, а с другой — не очень, потому что на следующий день он скончался от ран. А вот еще один бортмеханик отличился, видимо, урожайный год был на них. Товарищ Поляков взял Ил-12 и решил на нем протаранить дом неверной супруги, но, полетав кругами, остыл и пожалел то ли супругу, то ли самолет и вернулся назад, арестован. Про дальнейшую судьбу не написано. О, опять Эстония, только уже пятьдесят восьмой год. Опять тот же рейс, только террорист оказался пожиже и просто передал через стюардессу записку, на что экипаж отреагировал «ну его нахер» и заперся в кабине. А в ответ решил попугать и начал взрывать что-то мелкое прямо в салоне. И, видимо, переборщил, так как в салоне начался пожар, и самолет пришлось экстренно сажать в какой-то «ихви». Я было попробовал произнести их вслух, но после вопросительного взгляда Олидина снова уткнулся в бумагу. «Так что дальше?» «Самолет посадили. Все хорошие люди успели выйти, а вот террористу то ли не дали, то ли помогли. Написано, что сгорел вместе с самолетом. По делам. А вот и зэки. Чуть позже, в этом году, но осенью, двое урок добрались до Ан-2, который стоял в каких-то нижних крестах. Завели, взлетели и направились в США». Странно, как зеки самолетом управляли. Пилота захватили, что ли? Потом самолет приземлили в Якутске, где его и освободили в результате штурма. Что случилось с пилотом, да и был ли он вообще, в справке не написали. Я пометил себе в уме. Узнать, кто и как штурмовал. Тут могут интересные кадры нарисоваться. В 60-е тоже было полно захватов. Ашхабад, Батуми, Ереван. Причем в последнем случае пилота ранили и вытащили из-за штурвала. Но из угонщиков получились плохие авиаторы, поэтому, когда его вернули назад, тот целенаправленно разбил самолет. Сам лётчик и двое угонщиков выжили. Один террорист погиб. Пилоту, Бахшиняну, кстати, за этот подвиг дали орден Красного Знамени. Следующий лист меня информировал про бунты в исправительных учреждениях. Его я пролистал быстро. Захваты охраны и врачей, баррикадирование в служебных помещениях с заложниками, Тут надо подключать Гуин, без их содействия Гром работать не сможет. Главное управление — исполнения наказаний. Ещё один документ рассказал про ограбление банков, Сберкас и инкассаторов. Последний лист открыл мне глаза на внутренние разборки всяких папуасов, которые, приехав в Москву на учебу, не смогли отказаться от привычек. Реально, одного бедолагу даже чуть не съели. Или только начали есть, из справки было непонятно. «Виктор Иванович, так это же...» Ошарашенно попытался я сформулировать свои мысли. «Ладно, там, где-то на другой стороне шарика аборигены жрали кука, но в Москве...» «Проняло. Вот и я, как прочитался вчерашнего вечера, сам не свой», — как-то тихо ответил Олидин. «И это только краткая справка. Полную по всем направлениям обещали сделать только через пару дней. Дескать, объем материала чересчур большой». Олидин еще немного посидел, глядя куда-то в угол кабинета. Да и я молчал, заново перелистывая документы. «Ладно, не одним же нам радоваться такому», — потянулся к трубке генерал. «Семен Кузьмич, добрый день, Олидин. Имею срочный доклад по порученному вами вопросу». «Да, он тоже тут взять». «Понял, есть». Виктор Иванович положил трубку и посмотрел на меня. «Я наверх, а ты подожди у секретаря в приемной». Если вежливо попросишь, она тебя кроме чая еще и бутербродами угостит. Ну, ждать — это моё самое любимое дело. Сидишь себе на жестком стуле, вертишься туда-сюда, чтобы жопа не сильно болела. А рядом на столике тарелка с нарезанной полукопченой колбасой, поверх ломтей батона и стакан сладкого чая. Нет, чтобы в буфет или столовку отправить. Последний номер журнала «Коммунист вооруженных сил» изо всех сил агитирует за самое правое дело — то и дело заставляя меня зевать, прикрываясь ладонью. Красота же, ну. От скуки я начал было считать число букв «А» в какой-то статье, но где-то на середине опять зевнул и сбился. Пальцем, что ли, отмечать место, чтобы в следующий раз не надо было начинать сначала. «Товарищ Орлов?» Я настолько увлекся подсчетом упоминаний Ленина в тексте, что пропустил появление нового действующего лица. Оторвав взгляд, я обнаружил перед собой очередного молодого лейтенанта — «Да, слушаю вас», — отложив журнал, я встал, надел фуражку и вернул лейтенанту приветствие. «Прошу вас следовать за мной, я провожу вас к Юрию Владимировичу». «Юрию Владимировичу? Андропову?» андропову Ни хрена себе заявочки пошли косяком. я так и в самом деле Зорин окажется пророком, и мне скоро Брежнев будет водку в стакан подливать в завидово». Андропов произвел на меня тягостное впечатление — Змеиный взгляд из-под очков, длинные-длинные паузы между фразами. Цвигун и Олидин сидели за столом для совещаний с каменными лицами. Даже не подмигнул никто. «Присаживайтесь, капитан!» Председатель пролистал документы на столе. Я заметил мельком свою фотографию. Личное дело уже успели переслать. Оперативно работают. С другой стороны, у них тут целая служба фельд-курьеров есть для таких нужд. «Напишите в двух словах, как вы представляете себе подразделение «Гром».» Андропов поднял на меня цепкий взгляд. «Хирургический скальпель», — выдохнул я. Не зря готовился, пока считал Лениных. «Быстро, аккуратно вскрывать гнойники или отсекать наросты». «Значит, скальпель». Юрий Владимирович постучал ручкой по столу. «Так точно. Молотки у нас в дивизии Дзержинского или в конвойном полку МВД есть». «Можно хоть танк на происшествие пригнать, только потом слухи по столице пойдут, а если в преступлении будут замешаны иностранцы, так и вовсе международный скандал получится. Идеальная операция для грома. Никто ничего не понял, а преступники уже в наручниках». «Ну, с подготовкой все более или менее понятно расписано». Андропов опустил глаза в записку Олидина. «Штурмовая полоса, тренировки на макетах зданий, самолетов. Это ясно». А где и как группа планирует проходить практику? «Союз сразу не потянем», — я развел руками и посмотрел на Олидина. Генерал мне коротко кивнул. «Москва и Московская область, возможно, Ленинград. Потребовать у территориальных управлений МВД и КГБ незамедлительно сообщать о всех попытках захвата заложников, хорошо вооруженных налетчиках и грабителях, дезертирах. Ну и дальше подключаться в зависимости от степени угрозы». Сколько потребуется времени на обучение? Надеюсь, в полгода уложиться. А так, глобально, я задумался. Думаю, обучение должно идти постоянно. Преступная мысль тоже не стоит на месте. Вот это очень по-ленински, оживился Андропов. Учиться, учиться и еще раз учиться. Ладно, подписываю. Председатель поставил размашистый автограф в углу служебки. Поднял трубку телефона вертушки с гербом. Командира дивизии Дзержинского. Пока Андропова соединяли, я глянул на Цвигуна. Тот улыбнулся мне, подмигнул. Ну вот, дело-то налаживается. Андрей Петрович? Да, приветствую. К тебе явится капитан Орлов. Тут Андропов внезапно мне улыбнулся. Майор Орлов будет возглавлять специальную группу Гром по седьмому управлению. Я открыл рот, закрыл. Сразу звание дали. Специальные операции... «Освобождение заложников, штурм гражданских зданий, такой внутренний спецназ ГРУ. Кстати, Орлов и сам оттуда. Да, переводом к нам. С Вашутиным я уже предварительно проговорил». Теперь мне подмигивал уже и Олидин. Одними губами сказал «поздравляю». «Короче, будешь на Лубянке, я тебя лично введу в курс дела», — продолжал инструктировать неведомого мне Андрея Петровича Андропов. «Базироваться будут у тебя. Обеспечь всем по списку. Знаю. И про это знаю. С Щелоковым поговорю. Прошу помочь. Очень полезная служба должна получиться. Договорились?» Повесив трубку, Юрий Владимирович положил завизированную служебку в стопочку каких-то других бумаг. Повернулся ко мне. «Условия перевода к нам устраивают?» «Так точно. Более чем». Я постарался вытянуться еще больше, «Хотя, казалось бы, некуда. Но еще царь Петр говорил, что подчиненный обязан иметь перед начальством вид лихой и придурковатый. Вот я и старался вовсю». «Со Щелоковым легко не получится», — тихо заметил Цвигун. «Дивизия только формального в МВД», — резко ответил Андропов. «Она на нас работает». «Я слышал, Николай Анисимович хочет закупить у швейцарцев специальное оборудование для мура». «Если комитет согласует ему сделку, то...» ГБшники переглянулись, Андропов кивнул. «Так, товарищи, еще вопросы остались?» «Хорошо, тогда я вас больше не задерживаю». Вышел я в приемную на деревянных ногах и практически ничего не соображая. «Майор? Да где? В КГБ? Это же охренеть как круто!» Из розовых сопливых мечтаний меня вывел шутливый тычок в бок от цвигуна. «Эй, майор, не спи, а то замерзнешь. Семён Кузьмич улыбался. «Сейчас подожди тут копию, будешь ее использовать для ускорения процесса. А потом тебя назад к Виктору Ивановичу проводят. Все, желаю удачи». Пока проворачивались шестеренки бюрократии КГБ, я весь извёлся. Была даже крамольная мысль, а вдруг потеряли, которую я хоть и с трудом, но отогнал». Наконец, секретарь вручил мне под подпись тоненькую папочку с листиками внутри. Мой первый официальный комитетский документ, но, походу, не последний. Бюрократии будет явно больше стрельбы.